Йохан отвлёкся от рассказа Седморд. Мы догоняем эту пакость? Нет пока, раздалось в ответ. Так вот, вернулся к повествованию Вилли. В период правления молодого царя Тутепа, откуда ни возьмись, появляется его двоюродный брат Нагаш. Тут самый Нагаш не сдержал восклицания второй. И именно, кивнул священник. Нагаш, будучи сам царских кровей, когда-то избрал пуджри цаличи. Сам по собственной воле, ведомый страстью познаний. Он возглавил экспедицию далеко на юг, и когда он вернулся, жрецы личи тут же признали его первым среди них. Всё почему? А потому что он нашёл то, что искали столетиями эликсир Плюс, конечно, царская кровь и так далее. Люди, они везде люди. Обрадованный находкой образованного родственника, молодой Тутеб зашёл с ним на пирамиду своего покойного отца, где Нагаш и замуровал его заживо. "Мама родная", вздохнул Сергей. Сам же Нагаш, не обращая внимания на реплику слушателя, продолжил рассказчик. Увенчав своё чело царским венцом, взошёл на трон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 Другие скрылись в бесконечных лабиринтах города Никрополиса и оставались там, пока один из царей, тоже дальний родственник, не возглавил армию семи государств против Нагаша. Царя звали Алкадизар. Он был молод и талантлив. И даже когда Нагаш поднял против него полчище Нихекхары, Алкадизар разбил армию некроманта и его правнучки Нефираты, королевы Лахми. Всё было бы ничего, набежавшей в горы Нагаш, на основе найденных им знаний основал искусство некромантии. Воскрешение мёртвых посредством вампиризма, основам которого ранее обучил и правнучку. Для начала он отравил воды реки Мортис, от чего умерла больше половины жителей Нихекхары, плюс любимая жена алка Дизара. Потом Нагаша оживил мертвецов. Армада покойников прошла волной по всей стране, убивая всё живое, что встречалось ей на пути. И с каждой смертью увеличивалась сила братоубийцы. Алкадизара поймали, заковали в цепи, отвезли в Нагашизар, главную крепость некромантов в горах северо-запада. Бросили в подземелье. Праздновавший победу в обществе Нефирата и бежавших вместе с ней из лагме и придворных Нагаш, оставил вот для экспериментов царственный платью. Но случилось неожиданное. Алкадизар кто-то освободил от цепей и вручил ему меч. Точно такой же, как у тебя. Это блин же? Очнулся от полудрёмы убойконый долгим рассказом Сергей. Хм, не факт, покачал головой Вилли. Но меч такой же. И когда Нагаш вошёл в подземелья Алкадизар разрубил его на куски, а сам исчез навсегда вместе со своими неизвестными спасителями. В это время ветер некромантии добрался до пирамиды Сетры, когда великий царь очнулся от сна смерти и обнаружил, что он отнёт не в обещанном ему раю, а в истлявшем теле мертвеца, ярости его не было предела. Мест и с ними восстали его верные воины, его потомки и верные воины потомков, его цари дворцы и верные воины цари дворцов. Короче говоря, за несколько дней подданные Сетры в пух и прах размятали армию предателей. Оцелевшие жрецы-отступники разбежались по свету, а Сетра ушёл в глубь города Никрополиса, ожидая появления какого-то нового бога со странным именем.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 Боюсь, что для одного человека, даже с таким жизненным опытом, как у меня, как ешь и хитешь с их проблемами, это уже слишком. И чтобы отвлечься от тревожных дум, задал в слух еще один вопрос: что Мор тоже с этими? В кемри? Он ведь бог смерти? В кемри, поправил его ученый клирик. Нет. Языческий бог Мор не имеет отношения к скаличной культуре Нихекхары. Скорее это больше абстрактное понятие. Я так думаю.